Царевна-лягушка. Когда пир был уже на исходе, Иван Царевич улучил минутку и побежал домой. Разыскал лягушачью кожу и спалил её на огне. Приехала Василиса Премудрая домой. Хватилась, нет лягушечей кожи. Бросилась она искать ее, искала, искала, не нашла. И говорит Ивану-царевичу. Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Прощай, ищи меня за три девять земель, за три девять морей, в тридесятом царстве, в семидесятом государстве, у Кощея Бессмертного. Как три пары железных сапог износишь, как три железных хлеба изгрызешь, «Только тогда и разыщешь меня!» — сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. Долго ли, коротко ли, а пришел Иван-царевич к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич, «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!» Избушка, по его слову, повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошел Иван-царевич в избушку И видит, лежит на печи баба-яга костяная нога. Увидала она царевича и говорит, «Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей?» «Ах, баба-яга костяная ты нога! Ты б меня накормила прежде, напоила, да в бане выпарила. Тогда бы и спрашивала. «Да ты чё, поганец, охамел, что ли? Ты как со старшими разговариваешь, ирод ты поганый?» Да я как бы, это, по сказочным правилам же так надо общаться с тобой, с вами. Ой, с вами. Мозг у Ивана-Царевича вдруг начал дико сбоить, как будто вся матрица сказки рассыпалась на ячейки. Баба-Яга ловко спрыгнула с печи, одернула свои цветастые юбки и направилась в угол избы разгребать утварь. Я вот чего хотел, мне бы жену свою Василису спасти. Уже менее уверенно попытался продолжить диалог Иван-Царевич. Баба-Яга на секунду прекратила шуметь горшками, замерла. Иван почуял, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Тревожные мысли роились у него в голове. Сейчас эта ведьма накинется на меня и загрызет. Или изнасилует, а потом загрызет. Хоть бы сразу загрызла. «Кому ты нужен, худосочный?» «У тебя мясо на один зубок, а уж про секс-то я и думать не думаю, лет так двести как!» — проворчала бабка, доставая из вороха скарба чугунную сковородку. «Яичницу жрать будешь, придурошный!» «Я не придурошный. Просто надо ж предупреждать, что вы мысли, ну, того читаете. А если читаете, зачем спрашиваете про яичницу? Сами же прочитали уже, что я голодный». «Я третий железный хлеб изгрыз уже», — начал зачем-то ныть Иван-Царевич. Баба-Яга зашоркалась у печи, изба наполнилась ароматными запахами еды. Через минуту перед Иваном на столе уже стояла тарелка с яичницей и ломоть свежего хлеба. Бабка пристроилась на углу стола и уже по-доброму спросила. что любишь ее, поди?» «Кого?» переспросил иван впиваясь зубами в хлебную краюху иичницу кого ты и впрянь тугодум василиску свою любишь стал бы я за нелюбимой по лесам шастать стало быть люблю а вас героя в черт поймешь вам лишь бы подвиги совершать а зачем ради кого василиса кинула тебя и к кощею улетела давеча Если ты думаешь наивно, что он ее силой у себя удерживает, то вот уж нет. Василиска-то колдунья первого порядку. Она может, хошь, от кого уйтить? Я спасу ее. Вот только скажите, где смерть Кощеева? Вдруг от сытости в Иване как будто решительности прибавилось. А ты точно прям Иван-царевич, а не Иван-дурак? А то вы все для меня на одно лицо. «Знаете что? Хватит. Я спасу ее. Она с ним не по любви. Она с ним из-за... Из-за... Но заканчивай фразу», ехидно усмехнулась старуха. «Из-за денег. Из-за власти. Из-за обязательств. Из-за чего вдруг молодая женщина бросает своего мужа и улетает к любовнику». Иван вскочил с лавки, как ошпаренный, и хрипло проговорил. «Знаете что?» это все не по сказке быстро мне рассказывайте про яйцо про прочую требуху я убью этого вашего кощея и мы с василисой будем жить счастливо как скажешь смерть в игле, а игла в яйце яйцо в утке утка в зайце заяц в сундуке а сундук на дубе том все выметайся из моей хаты уже в дверях иван обернулся и виновато промямлил вы это ну не держите на меня зла что ты родной «Хороший ты человек, хоть и придурок. Жалко мне тебя. Поэтому вот, держи». И баба Яга протянула Ивану старый потрепанный клубочек. «Это чтобы Кощею привел?» «Кощею тебя твоя ненависть и униженное самолюбие приведет. А это чтоб ты ко мне дорогу нашел, если твоя Василиса опять в лебедь белую через три года обернется и к другому Кощею улетит». Иван судорожно сжал клубочек и процедил сквозь зубы. Их что, блин, несколько, что ли? Все, вали, отсель. А то вдруг твоя наивность заразная, а мне еще только ее не хватало подцепить. Тьфу-тьфу, брысь отсюда, ва! А потом все было как в сказке. Иван-царевич разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. Пошел Иван-царевич в кощеевы палаты, вышла к нему Василиса Премудрая и говорит, «Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду». Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился в свое царство-государство. Конец. Иван-царевич сидел в царских покоях, обхватив голову обеими руками, словно если бы он отпустил руки, голова бы рассыпалась прахом, как три года назад Кощей Бессмертный. Что я сделал не так? Кожу я ее лягушачью больше не трогал, голос на нее не повышал, всего ей было в достатке, еда заморская, одежды царские, почести небывалые. Неужто старая корга права была? Иван метнулся к сундуку, практически выломал замок, откинул крышку и достал маленький сморщенный клубочек. Несколько секунд он оторопело смотрел на этот комочек шерсти, не зная, что с ним делать, и вдруг яростно сжал шерстяной мяч в кулаке и, размахнувшись, кинул его в стену. — Да шоп тебя, сучий ты, сын! — раздался недовольный старческий голос. Клубок разросся до размера барсука, барсук медленно разогнулся, и теперь Иван отчетливо видел перед собой свою старую знакомую. Баба-яга недовольно шмыгнула своим бородавчатым носом и произнесла. «Ну что ж, не буду злорадствовать, просто скажу. Смерть нового Кощея в булавке, булавка в авокадо, авокадо в еноте, не надо мне ничего этого». «Авокадо — это вообще кто?» Вдруг Иван почти шепотом простонал. «Ты мне скажи, что опять я сделал не так? Почему она так поступает? В прошлый раз она ушла, потому что я ее кожу лягушачью сжег. В другой раз она ушла, потому что я громко чавкал. В этот раз я даже не знаю, я дышал, наверное, как-то не так. Ваня, ты хоть и царевич, а дурак редкостный. Не в тебе дело, а в ней». Ты нафига связался с колдуньей этой? Вон на братьев своих посмотри. Один замуж взял боярыню, другой купчиху. Обычных баб взяли в жены. Понимаешь, Вань? Живут, детей воспитывают. А ты? У меня стрела туда воткнулась. А нехер втыкать свою стрелу подряд во всех, Ваня. Голову-то тоже включай. А то ишь стрелой он вздумал соображать своей. Тьфу! Что за молодежь пошла? Зафыркала старая ведьма, но вовремя осеклась. Ладно, от меня то чё сейчас хочешь? Едва шевеля бледными губами, Иван царевич произнёс: Что мне с ней теперь делать? А я почем знаю? Дак это ж ваша дочь! Наконец не выдержал Иван. Дак это ж твоя жена! И баба Ига растворилась в воздухе, оставив после себя взвесь пыли а Иван-Царевич вновь взял меч, котомку и отправился в путь за своей Василисой. Синдром Василисы Василиса – женщина в гордыне, типичная жертва неравного брака. Сразу оговорюсь, неравный брак – это не разница в возрасте или доходах, а разница в уме, социальных и прочих навыках и умениях. Когда молодая девушка без денег выходит замуж за богатого старика, это не неравный брак, это скорее деловая сделка, зачастую весьма равная. Девушка своей молодостью платит за блага, которые становятся доступны благодаря деньгам и положению в обществе ее мужа. На мой взгляд, неравный брак – это пара, в которой один супруг обладает всеми возможными ресурсами и достоинствами, а второй супруг просто Виталик. Ну или Толик. У этих бесхребетных особей сотни имен, всех и не упомнишь. Василиса осознает, что она в разы круче своего мужа. Если честно, то так оно и есть. Давайте вспомним, что может Василиса. Превращаться в лягушку, лебедя или прекрасную девушку. Сшить за ночь рубашку для царя, да такую, что все ахнули от восторга. Приготовить пирог невероятной красоты и вкусноты. Василиса может взмахом руки наколдовать озеро, а взмахом другой руки белых лебедей. Василиса может всё. Вспомните, что может и делает Иван-Царевич в любой критической ситуации. Правильно, ни блин чего. Он просто горюнется, сидит и горюнется. Вот это функции у мужика горюница и уповает на мудрость своей жены это все что делает в начале сказки иван бесполезный кусок мяса если честно хочет царевич и даже тут он самый младший из сыновей следовательно самый обделенный по правам наследования престола у василисы три сущности в которых она живет человеческая это понятно это собственно девушка василиса животное начало лягушка и духовное тело волшебница когда иван спалил ее животную сущность то есть по факту запретил ей вести себя согласно инстинктам возможно отказал ей в сексе василиса взбунтовалась и съехала с хаты в семье василиса это женщина которая чувствует себя ценнее и значимее на рынке отношений чем ее муж обычно такая женщина уверена что она имеет право на измену а ее муж такового права не имеет. Она имеет право взъярепениться, а ее муж нет. В любви. Чаще всего Василиса позволяет себя любить, но не любит сама. Ей так удобнее и комфортнее. Поэтому скорее выйдет замуж за влюбленного в нее парня, чем за мужчину, в которого влюблена. На работе. Нет такой работы, которую бы Василиса не смогла сделать. Все, за что она берется, чудесным образом получается. Профи в любой сфере. Критику слышать не хочет. Хочет слушать только восхищение и ничего более. В дружбе. Помогает друзьям, как будто кидает милостыню нищему. Все время немного свысока. Если друг скажет, что ему не нужна такая надменная помощь, Василиса обидится, как будто ей опять шкуру лягушачью подошгли. Уйдёт и более ничего общего с этим товарищем иметь не будет. На этом её дружба и закончится. Хотя, если этот друг попросит у неё прощения, за что бы? Василиса оттает и, конечно, вернётся. В кого обычно влюбляется? Чаще всего Василиса находит себе хорошего парня. Прям такого славного малого. Готового идти за ней хоть на край света. А именно туда ему и придется периодически ходить, чтобы спасать свою любимую. В какой-то момент этот славный парень начинает чувствовать себя хозяином положения. Напрасно. И начинает ей что-то запрещать. И тут Василису накрывает. Она в бунтарском припадке уходит из отношений. Может и не уйти, но начать изменять. Удивительно, но после первой же измены этот Иван-Царевич не разрывает отношения. Наоборот. Он начинает доказывать своей избраннице, что он лучше Кощея. После победы Ивана Царевича в семье на время воцаряются мир и идиллия. До следующего припадка гнева или депрессии у Василисы. Василиса не любит Ивана Царевича. Не любит она и Кощея. И себя она, по факту, тоже не любит. Любит соперничество. Любит, когда два мужчины за нее сражаются. Это добавляет ей значимости, в своих собственных глазах. После победы ей кажется, что она любит победителя. Но это чувство очень быстро улетучивается, и наступают опять серые и пресные будни. И Василиса в который раз начинает искать Кащея. Как с этим жить? Василиса — удивительная женщина, способная одной попой усидеть на двух стульях. Причем обставляет она этот момент так красиво, что и изменой ты не назовешь. Иван-Царевич вынудил её улететь к другому. Нет, друзья, не будем перекладывать с больной головы на здоровую. Василиса могла остаться, но не осталась. Но Наташа! Иван же сжёг её кожу лягушачью! Она не могла жить дальше без кожи лягушачьей! Обязательно произнесёт сейчас вслух кто-то из вас. Серьёзно? А шо, Кощей выдал ей новую кожу лягушачью по приезде? Нет. Она просто у него жила, как джиган на югах, на Чили, на расслабоне. Ее финт ушами просто для того, чтобы наказать Ивана, чтобы больше он ей не запрещал ничего. Василиса может заставить мужиков за ней бегать. Я мечтала стать Василисой с самого детства, но стала ею к 30 годам. Я была замужем, с престижной работой, хорошей зарплатой и двумя детьми. Все было идеально. Именно так идеально, как бывает в начале какого-нибудь сериала вроде «Почему женщины убивают». До убийства, слава богу, дело не дошло. Дело благополучно разрешилось разводом. На момент развода у меня был муж, любовник, чтобы муж не особо расслаблялся, и еще один любовник, чтобы первый любовник не особо расслаблялся. А еще была дикая неудовлетворенность своей жизнью. Вот до чего я дошла в своей неуемной гордыне. Да, я сама подала на развод, потому что устала тянуть весь дом на себе. Ещё один интересный момент. Я подала на развод не для того, чтобы получить развод, хотя такой исход был бы самым логичным. Я подала на развод, чтобы заставить своего тогда ещё мужа забегать, начать что-то делать. Но мой тогдашний муж за 8 лет общения со мной так уже устал бегать, что просто махнул на всю мою сказочную жизнь рукой и был, между прочим, прав. А я осталась вся такая идеальная и сильная женщина одна, точнее, вдвоем со своей гордыней, точнее, вчетвером с гордыней и двумя маленькими детьми. Итак, принцессы, что такое гордыня и почему она обязательно вам сломает вашу жизнь? Гордыня — это излишнее чувство собственного превосходства. Завышенная самооценка, надменность и ощущение того, что вы лучше многих женщин. Ой, да что я такое говорю? Многих. Всех. Вы лучше всех женщин. И если девичья гордость — это положительное качество, то бабская гордыня — это качество сомнительное, чаще отрицательное. Как понять, есть ли она у вас? Первое. Я всегда права. Если я не права, то это не я. По любому вопросу есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Эти и другие подобные мысли роятся в голове женщины, объятой гордыней. Второе. Высокомерие, снисходительность. Если ваша подруга спрашивает, как делать стикеры в Инстаграме, вы закатываете глаза и показываете ей, как именно делать со словами. Как это можно не знать, это же элементарно. Хотя час назад вы сами ни черта не знали и также тупо тараща глаза спрашивали у сисадмина на работе. Третье. Покровительство. Люди не должны забывать, что вы для них сделали. Поэтому вы периодически напоминаете, мол, «Будь благодарен за тот репост, который я сделала, чтобы ты победил в голосовании». Если вы что-то подарили подруге, например, наушники, каждый раз как бы невзначай интересуетесь. «Как тебе мой подарок?» Четвертое. Подобострастие. Человек с гордыней всегда свысока смотрит на тех, кто ниже по социальному статусу. Но если рядом окажется более статусный человек, горделивец будет перед ним присмыкаться, аки уж. Пятое. Самодурство. Если что-то идет не так, как хочется человеку с гордыней, он демонстративно встает и громко говорит. «Я просила. Латы с миндалем, а не с фундуком. Все, я не буду делать маникюр себе в таком месте». Бесполезно бежать за ней и говорить, что мы латы уже переделали. Она самодур. Ей главное красиво психануть. Просто отпустить ее. Она сама не ведает, зачем все это творит. Шестое. Нарциссизм. Горделивой женщине весьма важно, что думают о ней другие. Она тщательно изучает все комментарии под своими публикациями и придирчиво анализирует все слухи о себе, которые удастся собрать. Как жук-навозник, она скатывает всю собранную информацию в один большой ком и любуется им. Седьмое. Отказ от помощи. «Нет, не надо сидеть с детьми, я сама», — ответила я и повесила трубку. «Просто если мама мне будет помогать, то получится, что я не сама вырастила двух замечательных детей». А мне помогали. Получается, я не самое самое. Восьмое. Неумение прощать. Сжёг кожу лягушачью. Нет тебе прощения. Я ухожу. Разбил кружку мою любимую. Я уезжаю к любовнику. Забыл поздравить меня с Днём Строителя, хотя я уже который год строю из себя чёрти-чё. Всё, я подаю на развод. Девятое. Неспособность к благодарности. Победил Кощея? Ну, Вань, ну ты должен был это сделать, и ты это сделал. Какую еще благодарность ты от меня хочешь? Вези домой меня. Отвез меня в Прибалтику отдохнуть? Так это твоя обязанность делать своей жене хорошо. За что тебе благодарить? Это твоя работа. Гордыня тесно связана со сравнением. Мы постоянно сравниваем себя со всеми и всех с другими всеми. Если вы за всю свою жизнь ни разу этого не делали, то вы святой человек. Напишите книгу, как вы к этому пришли. Я первая у вас ее куплю. Но подавляющее большинство женщин себя сравнивают. Это факт. Эмили Ротаковски родила, а через неделю она уже купается в бикини, и нет ни одного грамма лишнего жира, возмущалась я, наворачивая баранью ногу в ресторане. «Да, это фотошоп стопудово!» — подхватила Ксюха и запила свои слова пинтой пива. «Если честно», — пережевывая салат, произнесла Катя, «Эмили не самая стройная в мире, есть и постройнее». «Мы постоянно сравниваем, такая у нас жизнь. Это идет с детства. В школе нас ежедневно сравнивали друг с другом. Кто выше, кто быстрее, кто умнее, кто оригинальнее. И обязательно была какая-нибудь Олеся, про которую учителя говорили». Вот Олеся многого в жизни добьется. И был какой-нибудь Максим, про которого тоже говорили. А вот Максим ничего в этой жизни не достигнет. По итогу у всего класса, включая Олесю и Максима, пожизненное желание себя с кем-то сравнивать. Как избавиться от гордыни? Есть десятки способов, один веселее другого. Например, кто-то из психологов советует следующее упражнение под условным названием «Я такой же, как и ты». Если вас начинает сильно выбешивать какой-нибудь дурацкий дурак, успокойтесь, как будто это так легко сделать, и поймите, какое качество в нём вас бесит больше всего. Например, вас бесит его глупость. Тогда скажите себе «Я такая же дура, как и ты» и повторяйте это до тех пор, пока не пройдёт гордыня. Примерно повторе на пятнадцатом «Я вдруг остановилась». Шестнадцатый раз подкатил горлу хомом и никак не хотел проговариваться. С чего это я? Такая же дура, как этот мужик, который даже пишет с орфографическими ошибками. Пошел бы он лесом! Чтобы избавиться от синдрома Василисы, осознайте свою проблему. Это всегда первый шаг к выздоровлению. Да, я смотрю на всех свысока. С высоты своего роста в 162 см. Все люди недостойны моего внимания. «Но я общаюсь, потому что я великодушна». «Пипец, Натах, ну это гордыня, походу, у меня, да?» Испуганно сказала Настя, и мы обе расхохотались. «Да, это гордыня. И я такая же заносчивая сука, как и ты». И мы опять расхохотались. Мне понадобился один повтор упражнения «Я такой же, как и ты», чтобы честно себе признаться, что проблема есть. «Попросите критики». «Да, так надо». «Сядьте вместе с близким человеком, мужем или подругой, и попросите назвать три ваших недостатка». «Короче, Настя, тут мне надо терапию пройти», — начала я издалека. «У тебя коронавирус нашли?» Настя всплеснула руками и с жалостью посмотрела на меня. «Да типун тебе!» — расхохоталась я. «У меня это гордыня! Хочу избавиться от нее!» «Не пугай меня так больше! Что я должна сделать?» с готовностью отозвалась Настя. «Ты должна честно назвать три моих недостатка. Главное, не пытайся мне льстить и говорить, что у меня нет никаких недостатков». «Грубость!» «Грубость!» — выпалила Настя. Потом задумалась и добавила. «Обидчивость и инфантилизм!» Я так и застыла с выпученными глазами. Я-то думала, подруге придется изрядно попотеть, чтобы вспомнить хоть один мой недостаток. А тут за секунду в меня прилетело три стрелы. «Пулин, Настюх, ты бы хоть для проформы задумалась бы, поломалась бы с минуту», сказала я и обиженно надула губы. «Во-во, смотри, ты уже обижаешься. Обидчивость — это прям твоё!» Победоносно потрясла указательным пальцем над головой Настя, отчего стала похожа на Ницше. А потом мы ели черешню и размышляли на тему идеальных людей. Есть ли они? И почему быть идеальным — это скучно. Общайтесь с людьми своего уровня. Когда вы тянетесь к людям, которые по всем параметрам круче вас, наступает невывозимое чувство ничтожности. «Они такие крутые, а я не такая и никогда не стану такой же». Возникает гордыня, как защитная реакция на свой комплекс неполноценности. Когда вы, наоборот, окружаете себя туповатыми миньонами, который выполняет ваши прихоти и распоряжения, то прямиком ловите ту самую гордыню, которая говорит вам «ты особенная, а они не люди». Это билет в один конец. Кащею. Меняйте хобби, как только достигнете вершины. Нет такого альпиниста, который, покорив какой-то пик, пусть даже самую верхушку Эвереста, вдруг останется там навсегда по своей воле. Будет там сидеть жопой на снегу, чтобы всем, кто пытается залезть на этот Эверест, с вершины кричать. «Я офигенен! Я сюда, до вас еще дошел!» «Что? Покорять другие вершины?» «Зачем? Я не хочу! Я отсюда буду возвышаться над вами!» Меняйте хобби, меняйте увлечение в тот самый момент, когда поймете, что стали в своем деле профи. «Окей, не хотите, не меняйте!» Добавляйте новые увлечения, чтобы быть живым человеком в поиске, а не застывшим золотым изваянием типа статуэтки «Оскар». И еще один способ. Возьмитесь за ту работу, которая, как вам кажется, недостойна вас. На этом самом месте я взяла ёршик для унитаза, гель, мочалку и пошла драйвить туалет. Да, когда на меня нападает гордыня, и мне кажется, что в своей книге я могу поучать людей, как жить, Я иду и мою унитазы во всей своей квартире. А у нас их два. Обычно на втором унитазе гордыня отступает. Может быть, потому что физический труд очищает голову от вредных мыслей. Или потому что вредные мысли с каждым нажатием на кнопку смываются в унитаз. Не знаю. Я не сильна в туалетных метафорах. И вот еще что. Если собираетесь замуж за мужчину, который по всем параметрам не дотягивает до вас, Не выходите за него. Найдите себе достойного мужчину, человека вашего уровня. Не снисходите до славных парней, потому что в какой-то момент вам станет так тоскливо, что вы будете ждать хотя бы одну ошибку с его стороны, чтобы был повод уйти. Если ты волшебница, найди себе ровню и выходи замуж за волшебника. Не разменивайся на всяких Иванов. Хорошие новости. Есть своеобразный кайф в том, что за тобой бегает какой-то царевич. Плохие новости. Когда-нибудь он устанет и не побежит тебя спасать. Средние новости. Спасти себя можешь ты и сама.